Глава 13. Об утолщении и утончении колонн, о между и о столбах. Колонны всех ордеров надо делать так, чтобы в верхней части они были тоньше, чем в нижней, и посредине имели небольшое утолщение. При утонении надо помнить, что чем колонны выше, тем меньше они должны утоняться, так как высота благодаря расстоянию производит сама по себе видимость утонения. Посему? Если колонна будет иметь вышину до 15 футов, то ширину ее внизу должно разделить на 6,5 частей, из которых 5,5 составит верхнюю ширину. Если в ней будет от 15 до 20 футов, то внизу по ширине надо отложить 7, 6,5 частей, вверху 6,5, 5,5. Подобным же образом, если колонна будет от 20 до 30 футов, то нижняя ширина должна иметь 8, 7 частей, а верхняя 7. 6. Итак, так, по мере удлинения колонны, будут утоняться на соответствующую долю, согласно тому, как учит ветруви в главе 3 третьей книги. Но каким образом делается утолщение посередине, мы у него ничего не находим, кроме простого обещания, потому каждый это объяснял по-своему. Обычно я делаю шаблон для этого утолщения следующим образом. Делю ствол колонны на три равные части – И, оставляя нижнюю треть отвесной, ставлю ребром вдоль ее края довольно тонкую линейку, имеющую в длину столько, сколько колонна, или несколько больше, и, пригибая ту часть линейки, которая выдается над нижней третью, довожу ее конец до самого узкого места колонны под самой шейкой и обвожу линией получившуюся дугу. Таким образом, у меня получается колонна с легким утолщением посредине и с чрезвычайно изящным утонением. Хотя мне не удалось придумать иного способа, который был бы быстрее, удобнее и лучше этого, я, тем не менее, еще больше утвердился в своем изобретении после того, как оно понравилось мессеру Пьетро Катанео, настолько, что, услыхав о нем от меня, он ввел его в свое сочинение об архитектуре, немало прославившем наше ремесло. Между столбия, то есть промежутки между колоннами, могут быть в полтора диаметра, считая диаметр самой нижней части колонны в два диаметра, два с четвертью в 3 и более. Однако древние не допускали между столпий более, чем в 3 диаметра, за исключением тосканского ордера, в котором архитрав делался из дерева, вследствие чего между столпие были весьма широкими. Однако они никогда не делались менее полутора диаметров, особенно в тех случаях, когда колонны были очень велики. Но древние особенно одобряли промежутки в два диаметра с четвертью и называли это прекрасной и изящной манерой. Необходимо заявить, что между столпе или промежутки толщина колонны должны иметь взаимную пропорциональность и соответствие, ибо если при широких промежутках колонны будут тонкие, впечатление весьма ослабится, так как воздух в широких просветах будет сильно скрадывать толщину колонны. Наоборот, толстые колонны при узких промежутках, благодаря тесноте и близости, производят впечатление разбухших и неизящных. Если промежутки превышают 3 диаметра, толщина колонн должна равняться 7 части их высоты, как я отмечаю это ниже по поводу тосканского ордера. Если промежутки будут в 3 диаметра, то высота колонн будет иметь 7,5 или 8 диаметров, как в дорическом ордере. При промежутках в 2,25 – Длина колонна равна 9, как в ионическом ордере. Промежутку в 2 диаметра соответствует колонна в 9,5 диаметров, как в коринфском ордере. И, наконец, промежутком в полтора диаметра соответствуют колонны длиной в 10 диаметров, как в сложном ордере. Во всех ордерах я сохранил эти условия, дабы представить как бы образцы всех тех видов между столпий, которые нам преподал ветру в упомянутой выше главе. По главному фасаду здания должно быть четное число колонн для того, чтобы на середину приходился промежуток, который делается несколько шире других, дабы виднее были двери и вход посредине. Это относится к простым колоннадам. Что же касается портиков на столбах, то последние располагаются так, чтобы ширина столбов была не менее третьей промежутка между ними, за исключением боковых столбов, ширина которых должна быть равна двум третям промежутка, дабы углы постройки были крепкими, точными. Когда же таким портикам придется поддерживать очень большой груз, как в очень больших зданиях, тогда столбы будут иметь толщину, равную половине пролета, как мы это видим в театре в Веченце и в амфитеатре в Капуе, или в две трети пролета, как в театре Марцелла в Риме, и в театре в Губио, принадлежащем ныне сеньору Лудовика де Игабриэли, дворянину этого города. Иногда древние делали столбы такой же ширины, как и промежутки, как в Веронском театре в той его части, которая не находится на горе. Но в частных постройках ширина их должна быть не менее одной трети просвета и не более двух третей, причем в разрезе должен быть квадрат. Но для уменьшения расходов, а также для того, чтобы свободно было прохаживаться, они делаются сбоку тоньше, чем с лицевой стороны. Для украшения фасада... Этим столбам посередине их лицевой стороны прислоняются полуколонны или пилястры, поддерживающие карниз, идущие над арками лоджии. Ширина их должна соответствовать их высоте так, как того требует каждый ордер, и как это будет видно из следующих глав и рисунков. Для их разумения заявляю, дабы впредь не повторяться, что в делениях и измерениях ордеров я не хотел держаться какой-нибудь определенной установленной меры, принятые в том или ином городе, как локоть, фут или пять, ибо в различных городах и провинциях меры различны. Но следуя Витрувию, которую измерял дарический ордер-мерою, взятой из толщины колонны, что применимой ко всем ордерам, и назвал ее модулем, также я буду пользоваться подобной мерой для всех ордеров, и модулем будет служить диаметр колонны внизу, разделенный на 60 минут, за исключением дарического ордера, в котором модулем будет служить полудиаметр, разделенный на 30 минут, что удобнее для членения этого ордера. Таким образом, каждый сможет пользоваться соотношениями и профилями различных ордеров, увеличивая или уменьшая модуль согласно роду постройки.